Мамино приветствие. После этого дискуссия переключилась на другие темы. К примеру, как измерить силу сострадания в мозгу буддистских монахов, медитировавших на эту тему всю свою жизнь. Ричард Дэвидсон из Университета Висконсина рассказал о том, что тибетские монахи отказались от нейробиологического исследования, поскольку сострадание, ясное дело, локализовано не в мозгу, а в сердце. Все решили, что это очень смешно, и даже монахи в аудитории громко смеялись. Но те первые монахи оказались правы. Чуть позже Дэвидсон обнаружил связь между сердцем и сознанием. Медитация о сострадании заставляет сердце биться чаще при звуках человеческих страданий. Я, естественно, вспомнил и о гусях. А еще я не мог не удивиться при виде столь многообещающего созвучия мыслей. В 2005 году сам Далай-Лама говорил о необходимости интеграции науки и религии. Выступая перед тысячами ученых в Вашингтоне, на ежегодном съезде общества нейробиологов он подчеркивал, как сложно обществу угнаться за эпохальными научными открытиями. Совершенно очевидно, что человеческая мысль в области морали и этики попросту не поспевает за стремительным прогрессом в накоплении знаний и возрастании могущества человечества. Согласитесь, свежая мысль на фоне многочисленных попыток вогнать клин между религией и наукой. Я размышлял на эту тему все время, пока готовился к поездке в Европу. Кажется, только-только я получил благословение и... х а т а на шею и проводил Далай-Ламу, уехавшего в лимузине с вооруженными до зубов охранниками, как о к а з а л о с ь уже в самолете на Гент, красивый старинный город во фламандской части Бельгии. Примечание. х а т а длинный шарф, один из буддистских символов чистоты, гостеприимства, дружбы, сострадания. Конец примечания. В культурном отношении этот регион, ближе к южной части Нидерландов, откуда я родом, чем к их северной части, которую мы зовем Голландией. Все мы говорим на одном языке, но Голландия – оплот кальвинистов, тогда как южные провинции в 16 веке остались католическими, благодаря испанцам, которым мы обязаны появлением герцога Альба и инквизиции. И не глупой пародии вроде той, что фигурировала в скетчах комик-группы Монти Пайтон с фразой «Никто не ждет испанскую инквизицию», А настоящая инквизиция, которая стоила человеку всего лишь усомниться в непорочности Девы Марии, готова была немедленно давить пальцы несчастного в тисках. Примечание. «Никто не ждет испанскую инквизицию» — основная фраза из скетча британского юмористического телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона. Испанская инквизиция» в англоязычных странах стала крылатым выражением. Конец примечания. Инквизиторы, не имевшие права проливать кровь, предпочитали с т р о п а д у или дыбу и подвешивали жертву на связанных за спиной руках, привязав к ногам дополнительный груз. Такое обращение заставляет человека очень быстро забыть все, что он знал раньше и отказаться от прежних представлений о связи между сексом и зачатием. В последнее время Ватикан прилагает немалые усилия, пытаясь смягчить образ святейшей инквизиции. Они же, мол, убивали не всех еретиков и строго следовали при этом служебным инструкциям. Но при этом очевидно, что заправлявшим там иезуитам не помешало бы пройти курс сострадания. Кстати говоря... Такая древняя история объясняет и тот факт, что в этих местах искать картины Босха занятия малоплодотворны. Большая их часть находится в музее Прадо в Мадриде. По мнению историков, железный герцог получил сад земных наслаждений в 1568 году, когда объявил принца Оранского вне закона и конфисковал все его имущество. После герцога, Трипсих унаследовал его сын, от которого этот шедевр перешел в собственность Испании. Испанцы обожают этого художника, именуя его Эль Боско. Его произведения вдохновляли Жоанна Миро и Сальвадора Дали. Во время своего первого визита в музей Прадо я так и не смог по-настоящему насладиться работами Босха, потому что в голове стучала одна единственная мысль – все это колониальные трофеи. чести музея, нужно сказать, что сейчас эта картина оцифрована в невероятно высоком разрешении, и каждый без труда может рассмотреть ее через Google Earth. После прочитанной в Генте лекции, коллеги устроили мне импровизированную экскурсию к старейшей среди мировых зоопарков колонии Бонобо, основанной в зоопарке Антверпена, а сейчас живущей в парке животных Планкендаль. Примечание, Бонобо Это карликовые шимпанзе. Конец примечаний. С учетом того, что на воле Бонобо обитают в Конго, бывшей бельгийской колонии, их присутствие в Планкендале едва ли удивительно. Животные из Африки, живые и мертвые, тоже представляли собой своего рода колониальные трофеи. Но если бы их не привозили в Бельгию, мы, возможно, так никогда бы и не узнали об этих редких человекообразных обезьянах. Открытие Бонобо произошло в 1929 году в музее неподалеку отсюда, где один немецкий анатом как-то раз смахнул пыль с небольшого округлого черепа, подписанного как череп детеныша шимпанзе. Натуралист, однако, узнал в нем череп взрослого животного с необычно маленькой головой и объявил об обнаружении нового подвида. но вскоре его заметку затмило еще более серьезное заявление одного американского анатома. Тот объявил, что перед нами совершенно новый вид, анатомически поразительно похожий на ч е л о в е к Бонобо отличается более хрупким телосложением и более длинными задними конечностями, чем все остальные человекообразные обезьяны. Новый вид был о т н е с ё н к тому же роду пан, что и шимпанзе. В дальнейшем оба упомянутых ученых наглядно иллюстрировали силу академического соперничества. До конца своих долгих дней спорили о том, кто из них двоих совершил историческое открытие. Я сам в и д е л однажды, как на симпозиуме, посвященном Бонобо, американец вдруг встал и дрожащим от гнева голосом объявил о том, что полвека назад его открытие присвоили. но немец писал по-немецки, а американец по-английски. Догадайтесь, кого из них чаще цитируют. Многие считают, что широкое распространение английского привело к дискриминации их родного языка, но я с удовольствием болтал по-голландски. Несмотря на десятки прожитых за рубежом лет, именно голландский и сегодня первым просится на язык. Молодой Бонобо раскачивался на веревке, то появляясь в поле зрения, то вновь исчезая, и не забывал всякий раз привлечь внимание людей ударом по разделявшему нас стеклу. Мы же говорили о том, как сильно его смех напоминает человеческий. Он откровенно развлекался, особенно ему нравилось, когда мы, изображая испуг, шарахались от окна. Сегодня невозможно себе представить, что когда-то ученые путали два вида шимпанзе. Есть известная фотография, на которой запечатлен американский специалист по человекообразным обезьянам Роберт Еркс, и на коленях у него две молодые обезьяны. Обе они, по его мнению, были шимпанзе, потому что Бонобо тогда еще никто не знал. Еркс, надо заметить, рассказывал о том, что одна из двух обезьян была гораздо более чуткой и способной к эмпати, чем любой другой примат, которого ему доводилось встречать. А может быть и более умный. Ученый называл того самца антропоидным гением. В книге «Почти человек» он писал в значительной мере именно об этом «шимпанзе», в кавычках, не зная при этом, что имеет дело с одним из первых живых бонобо, попавших на Запад. Разница между Планкендальской колонией и колонией шимпанзе видна с первого взгляда, потому что возглавляет колонию самка. Биолог Джероин Стивенс рассказал мне, что атмосфера в группе заметно потеплела после того, как прежнюю альфа-самку, настоящую железную леди, отослали в другой зоопарк. При той большинство остальных бонобо, особенно самцы, жили в постоянном страхе. У новой альфы характер намного мягче. Вообще, обмен зоопарков самками — новая позитивная тенденция, соответствующая традиционному поведению бонобо в природе. Там сыновья, взрослее, продолжают жить вместе с матерями, а дочери мигрируют в другие места. Много лет зоопарки передавали друг другу самцов, вызывая тем самым одну катастрофу за другой. Дело в том, что без матери самцы Бонобо нередко подвергаются травле со стороны собратьев, и беднягу, прибывшего в чужую колонию, часто приходилось попросту изолировать где-нибудь в дальнем углу, подальше от глаз посетителей, иначе дело для него могло кончиться плохо. Оставляя самцов с матерями и уважая их тесные узы, можно избежать множества проблем. Из сказанного ясно, что Бонобо вовсе не а н г е л Но также очевидно, что самцы у них в очень значительной степени маменькины сынки, а это не всем нравится. Некоторых мужчин оскорбляет существование обезьян у которых царит матриархат, а все самцы, без исключения, рохли и слюнтяи. После одной лекции в Германии знаменитый старый профессор, слушавший среди прочих мое выступление, буквально рявкнул, п у т а немецкие и английские слова. «Вас издаст не так с этими самцами!» Бонобо, можно сказать, не повезло. Этот вид ворвался на научную сцену в тот момент, когда... когда и антропологи, и биологи куда больше внимания обращали на жестокость и насилие в животном мире, чем на каких-то неожиданно мирных родичей приматов. Никто не знал, что с ними делать, и Бонобо быстро заняли в литературе, посвященной эволюции человека, место белой вороны. Один американский антрополог дошел до того, что предложил попросту игнорировать их, поскольку этот вид все равно скоро вымрет. Примечание. Аргументируя свое мнение о том, что ученым следует обратить внимание на шимпанзе, а не на Бонобо, Мелвин к о н н е р писал, «Так или иначе, шимпанзе устроены гораздо надежнее, нежели Бонобо, которые в настоящий момент близки к вымиранию». Конец примечания. Невиданное дело. Поставить виду в вину близкое вымирание. Неужели с Бонобо и правда что-то не в порядке? Может быть, они плохо адаптированы к среде? Но вымирание никак не связано с первоначальной приспособленностью вида. К примеру, додо на острове Маврики прекрасно себя чувствовали, пока там не появились матросы, которым эти крупные нелетающие птицы показались пусть и скверной, но весьма доступной едой. Можно с уверенностью сказать, что все наши предки в какой-то момент были замечательно адаптированы, хотя до сегодняшнего дня не дожил ни один из них. Так что же, может быть, нам незачем их изучать? Но мы изучаем и очень тщательно. Средства массовой информации сходят с ума всякий раз, когда ученым удается обнаружить хотя бы крошечную частичку нашего прошлого. Ископаемые получают имена собственные. Вспомните Люси или Арди. и это дополнительно подогревает общественный интерес к находкам. Мне же Бонобо интересны в первую очередь именно потому, что контраст между ними и шимпанзе безмерно обогащает наше представление об эволюции человека. Бонобо показывает, что длинный ряд наших предков отмечен не только мужским доминированием и ксенофобией, но и приверженностью к гармонии и вниманием к ближним. Эволюция двигает и мужское, и женское, и не стоит измерять прогресс человечества исключительно количеством сражений, выигранных нашими самцами у других г а м и н и н Примечание. Гоминины — новое наименование группы человека и его двуногих предков, группа выделенная из более обширной группы г о м е н и т Конец п р и м е ч а н и я Внимание к женской стороне истории не п р и н е с е т вреда, как и внимание к сексу. Насколько мы сегодня можем судить, человек не победил другие группы гоминин в сражениях и не завоевал их, а скорее вытеснил, вызвал естественное вымирание, и средством тому стала не война, а любовь. Современный человек н е с е т в себе неандертальские гены, и я не буду слишком удивлён, если окажется, что не только неандертальские, но и других гоминидных с о р о д и ч С этой точки зрения образ жизни Боно-Бо не кажется таким уж экстравагантным. Оставив на время этих кротких, человекообразных обезьян, следующую остановку я сделал в зоопарке Арнема, Нидерланды, где когда-то начинал свою карьеру, изучая других представителей ПАН. Тому знаменитому немецкому профессору наверняка понравились бы шимпанзе, потому что самцы у них обладают непререкаемой властью и ведут непрерывную борьбу за положение в стае. Впечатление было таким сильным, что я написал целую книгу «Политика у шимпанзе» об их интригах и происках. Еще студентом я, пытаясь проникнуть в суть вещей, о которых молчат учебники биологии, начал читать Николо м а к и а в е л л и Один из главных героев самцов того бурного периода, отстоящего от нас уже на четыре десятка лет, был убит своими сородичами еще во время моей работы в зоопарке. Надо сказать, что воспоминания об этом событии и сегодня п р е с л е д у е т меня, не в последнюю очередь из-за связанной с ним жуткой подробности. Напавшие на самца собратья оторвали ему половые органы. Другие самцы, участники той давней истории, уже умерли от старости, Но в колонии сегодня обитают их взрослые сыновья, которые не только внешне, но и голосом, когда кричат или ревут, сильно напоминают отцов. Да, голоса шимпанзе легко различимы. Только по крикам и улюлюканью я мог определить любого из 25 тамошних обитателей. Я прекрасно себя чувствую в обществе этих приматов и считаю их исследование увлекательнейшим в мире занятием, но не обманываюсь на их счет, не питаю иллюзий и не считаю шимпанзе милыми созданиями, даже если большинство людей, они кажутся таковыми. Они воспринимают борьбу за власть в стае очень серьезно и готовы убивать соперников. Известно, что иногда шимпанзе убивали людей или, скажем, раздирали их лица. Такие случаи бывали в США с ручными, домашними обезьянами. ничего удивительного в этом нет. Если вы держите дикое животное в доме, вы всегда рискуете тем, что присутствие человека, представителя куда более слабого вида, чем шимпанзе, станет для него поводом к сексуальной ревности или препятствием на пути к доминированию. Любой самец-шимпанзе настолько силен физически, даже если не брать в расчет острейшие собачьи клыки и четверорукость, что даже пятеро дюжих мужчин вряд ли смогут удержать его. Шимпанзе, выросшие среди людей, слишком хорошо это знают. Надо сказать, что самки, которых я знал в а р н а м и до сих пор живы, в том числе и внушительная дама-хранительница колонии по имени Мама. Она никогда не была похожа на матриархов Бонобо, имеющих в колонии вполне реальную власть – но все время, пока я общался с т а м о ш н и м и шимпанзе, среди самок прочно занимала верховную позицию. В период своего расцвета мама принимала активное участие и в политических играх самцов, обеспечивала поддержку одному из претендентов, который в случае успеха у самок и обретения власти оказывался у нее в долгу. Такому самцу лучше было поддерживать с мамой х о р о ш и е о т н о ш е н и я в противном случае – Если бы мама вдруг не взлюбила его, его политическая карьера могла бесславно закончиться. Доходило до того, что мама наказывала самок, осмелившихся встать на сторону тех самцов, которые не пользовались ее благосклонностью. По существу, она играла роль авторитетного деятеля парламентской партии. У шимпанзе самцы физически доминируют над самками – Но это не означает, что самки ничего не смыслят в отношениях в стае или находятся вне их. Вообще, в диких сообществах самки, как правило, держатся в стороне от борьбы за влияние, но на острове Варнами все по-другому. Там р а з н и ц а между влиятельностью самок и самцов заметно меньше. Поскольку все самки постоянно присутствуют на месте событий и активно поддерживают друг дружку, ни один самец не в состоянии преодолеть их общее сопротивление. У меня всегда были прекрасные отношения с мамой. При встрече она всякий раз тепло и уважительно приветствует меня. Началось это еще в прежние времена, но и сегодня она также радостно находит мою физиономию в толпе посетителей зоопарка. Все это время, раз в два года, я посещал зоопарк и иногда даже устраивал с ней сеанс дружеского громинга. Но на этот раз я привел с собой чуть ли не сотню человек... участников симпозиума, проходившего в конференц-центре зоопарка. Когда мы подошли к обезьяннему острову, и мама, и другая старая самка Джимми поспешили мне навстречу. Они приветствовали меня низким урчанием, и мама издалека протянула мне навстречу руку. Самки часто используют такой жест «иди сюда», когда собираются куда-то двинуться и хотят, чтобы отпрыск побыстрее запрыгнул к ним на спину. Я ответил ей тем же жестом, а чуть позже принял участие в кормлении шимпанзе, брал фрукты и бросал их на ту сторону рва, следя за тем, чтобы обязательно досталось и маме, а передвигается она медленно и уже не так ловко, как другие, ловит апельсины на лету. Мы подали другим шимпанзе повод для ревности, и результаты не заставили себя долго ждать. Взрослая дочь мамы по имени Моник подкралась к нам и з расстояния примерно метров 12 швырнула тяжелым камнем. Надо сказать, что метко брошенный камень угодил бы мне прямо в голову, если бы я заранее не приглядывал за дочуркой моей приятельницы. Я перехватил камень на лету. Моника родилась, когда я еще работал в зоопарке, и я не раз замечал, что она не выносит, когда мама на меня отвлекается. Она, вероятно, меня не помнит, а потому понятия не имеет, почему мать приветствует этого чужака как старого друга. Лучше, пожалуй, кинуть в него чем-нибудь. Некоторые ученые считают, что бросание в цель чисто ч е л о в е ч е с к а я с п о с о б н о с т ь которая связана с развитием языка, поэтому я предложил сторонникам этой теории воочию убедиться, на что способны в этом отношении шимпанзе. Желающих не нашлось. Возможно, дело в том, что каждый из присутствующих понимал, камни в любой момент могут смениться п о х у ч и м и телесными отправлениями. Участники симпозиума, т р о н т ы нашей радостной в с т р е ч и с мамой, заинтересовались тем, насколько хорошо шимпанзе узнают нас, а мы их. Лично я различаю морды человекообразных обезьян нисколько не хуже, чем человеческие лица, хотя, конечно, каждый вид лучше опознает сородичей. Еще совсем недавно ученые относились к этому предвзят. Считалось, что только человек хорошо распознает лиц. Человекообразные обезьяны справлялись с задачей гораздо хуже, хотя испытывали их на тех же тестах с теми же стимулами, а значит, человекообразных обезьян испытывали на распознавание человеческих лиц. Я называю такой подход к изучению приматов антропоцентрическим искажением. Он породил множество заблуждений. Когда моя коллега в Атланте, Лайза п а р воспользовавшись бесчисленными фотографиями шимпанзе, сделанными мною варнами, исследовала, как шимпанзе узнают лица своего вида, то оказалось, что они отлично справляются. Разглядывая на экране компьютера портреты сородичей, испытуемые определяли даже, кто из молодых шимпанзе является отпрыском той или иной самки, и при этом никто из них не был лично знаком с шимпанзе на фотографиях. Точно так же мы с вами, листая семейный фотоальбом, отмечаем признаки кровного родства на незнакомых лицах. Мы живем в период, когда наше родство с человекообразными обезьянами находит все большее понимание и все серьезнее принимается общество. Правда, человечество не устает выискивать различия между нами и утверждать собственное превосходство – н е м н о г и е из заявленных отличий остаются в силе больше десяти лет. Если объективно, не увлекаясь техническими достижениями нескольких последних тысячелетий, взглянуть на собственный биологический вид, то мы увидим существо из плоти и крови с мозгом, который, хотя и превосходит мозг шимпанзе втрое, не содержит никаких новых частей. Даже размер хваленой префронтальной коры головного мозга оказывается достаточно типичным для приматов. Никто не сомневается в превосходстве человеческого интеллекта, но у нас нет никаких основополагающих желаний или потребностей, которых не нашлось бы у наших ближайших р о д и ч Обезьяны, в точности как люди, стремятся к власти, наслаждаются сексом, жаждут безопасности и симпатии, убивают за землю, ценят доверие и сотрудничество. Да, у нас есть компьютеры и самолеты, но психологически мы по-прежнему устроены так же, как общественные приматы. Вот почему мы организовали в зоопарке целый симпозиум, в ходе которого специалисты в области здравоохранения и социологии могли поучиться у приматологов. Я, будучи приматологом, тоже узнал из кулуарных бесед кое-что новое для себя. Мы говорили о морали и нравственности, и о том, откуда они берутся и на чем основаны. Если мораль не дана нам свыше, то кто или что порождает ее? Кто-то из коллег заметил, что в п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я голландцы охладели к религии, и общество стало в значительной степени светским. В связи с этим обостряется проблема правомощности м о р а л ь Никто сегодня не имеет права публично отдернуть собрата и наставить его на путь истинный, а в результате общество стало менее цивилизованным. При этих словах многие слушатели закивали в знак согласия. Что это, просто разочарованное брюзжание стариков, всегда готовых жаловаться на молодое поколение? Или здесь есть какая-то закономерность? Секуляризация наблюдается по всей Европе, но морально-этические следствия этого процесса пока поняты плохо. Даже немецкий политический философ Юрген Хабермас, атеист и марксист до мозга костей, п р и ш е л к выводу, что утрата религии, возможно, не совсем выигрышна. Он заявил, когда грех стал виной, мы что-то утратили. Примечание. Юрген Хабермас родился в 1929 году, немецкий философ, крупный представитель франкфуртской школы. Конец примечания.